Эпилог. Ах, озорница моя, та, что взяла на себя труд наполнить дом весельем, зачем же ты, невзирая на тысячи и тысячи запретов и предосторожностей, увязла в тоске печали, и ское Берту выудила, и сама вынурнула растрепанная, словно девица, одолевшая целый отряд наемников. Где твои золотые сережки с бубенчиками, твои цветочки филигранные по-арабски зателевые? Где ты потеряла свой алый шутовской посох с рогатым набалдашником и разноцветными погремушками? Что стоят целые бочки жемчуга? Зачем портить слезами вредоносными свои черные очи? Они столь восхитительны, когда сверкают от соленых шуток, кои во имя смеха прощают тебе даже понтифики. Ведь и они чувствуют, как ты покусываешь их души своими крепкими зубками» как покалывает их сердца от розовых шипов острова твоего язычка, ведь и они готовы обменять свою святую туфлю на сотню улыбок, что витают на сочных твоих губах. Смешливая плутовка. Коли хочешь вечно оставаться свежей и юной, никогда больше не плачь. Лучше подумай, как удержаться верхом на необъезженных блохах, как запрячь в облака прекрасные твои химеры-хамелеоны, как преобразовать реальность в фигуры, одетые в радугу, укрытые розовыми видениями с распахнутыми и синими, словно глаза куропатки крыльями. «Клянусь на теле и на крови, чернильницы и печати, книги и мече, рубище и злати, звуки и цвете, если ты еще раз забредешь в сию легическую лачугу, где евнухи подбирают уродин для тупоумных султанов, я прокляну тебя, буду рвать и метать, лишу тебя шалости и любви, я...» Уф! Она уже скачет верхом на солнечном луче, размахивая десятком рассказов, которые вспыхивают, подобно северному сиянию. Она играет в его волнах и переливах и мчится против всякого смысла, приличия и течения, и так решительно, и так высоко, что надобны очень-очень длинные перья, дабы познать ее и угнаться за ее хвостом сирены с серебряными чешуйками, трепещущими среди хитросплетений нового смеха. Господи Боже! Да она резвится точно сотня шкалеров в зарослях малины после вечерней молитвы. К черту учителей! Десяток закончен, хватит работать. Ко мне, друзья мои.